К настоящему времени из крохотной заначки вырос колосс нынешней теневой экономики, в которую погружена без исключения вся страна. Каждый или организует теневую экономическую деятельность, или участвует в ней, получая доходы от скрытых приработков и хищений, или участвует в неявном перераспределении этих доходов, или на худой конец по долгу службы – борется с этими явлениями, при этом вольно или невольно продолжая быть узелком в сети теневых хозяйственных отношений. Как деликатно отмечает английский ученый Теодор Шанин, невозможно осмыслить работу современной российской промышленности без того, чтобы понять, что завод дает своим работникам помимо зарплаты, который часто месяцами не выплачивается. Для предприятия уход от налогов стал практически безальтернативной тактикой. Средняя фирма, уплачивающая все налоги, оказывалась неконкурентно способной по издержкам в сравнении с ее конкурентами, фактически действующими в условиях льготного налогового режима. Соответственно, все фирмы, присутствующие на рынке, в той или иной мере были вынуждены нарушать законодательство. Перерасход материальных ресурсов на предприятиях свидетельствует не только о технологическом отставании, но и об огромных масштабах перераспределения ресурсов из легальной экономики в теневую. Например, в себестоимости продукции современных российских птицефабрик затраты на корма составляют до 85% по сравнению с 50% в США, хотя суточный привес бройлера равен лишь 23 граммам по сравнению с 52 граммами на американских птицефермах. Не трудно догадаться, куда утекает перерасход кормов и как это способствует подъему личного подсобного хозяйства. По данным Госкомстата, в сельском хозяйстве доля теневого сектора превышает 90% добавленной стоимости. И это объясняется тем, что подавляющее большинство сельхозпродукции производится в России не на сельхозпредприятиях, а в частных хозяйствах населения. Еще одной чертой новой теневой экономики в России стало широкое распространение скрытой занятости. Стахановского накала энтузиазм, с которым наши соотечественники участвуют в незаконной хозяйственной деятельности, уже привел к тому, что в условиях экономического кризиса теневая экономика в России имеет устойчивую тенденцию к росту. По оценке аналитиков американского инвестиционного банка Chase Manhattan в 1999 году она выросла на 5,4%, официальный ВВП лишь на 1,8%. Согласно недавним исследованиям, 27% трудоспособных россиян, а это 21 миллион человек, имеют официально неучтенную вторую работу, причем около половины из них заняты в посреднической деятельности, треть в розничной торговле, а оставшиеся в челночном бизнесе. Данные опросов свидетельствует, что до третьей трансакции в экономике в договорах не фиксируется. Может скрываться наем рабочей силы. Так, по данным Института сравнительных исследований трудовых отношений, в негосударственном секторе России 18% рабочей силы было занято в теневых сегментах, то есть их взаимоотношения с работодателем не были оформлены. Часто скрываются доходы. Доля теневой экономики в общем объеме ВВП России, по оценкам Госкомстата России, составляет в последние годы более 20%.